Мурасаки Секибу Повесть о Гэнзи Глава 40 Великий закон Основные персонажи Гэнзи, 51 год Госпожа Мурасаки, 43 года, супруга Гэнзи Госпожа Акаси, 42 года Возлюбленная Гэнзи, мать императрицы Акаси Государыня-супруга, императрица Акаси 23 года, дочь Гэнзи и госпожа Акаси, супруга императора Киндзё. Третий принц, принц Ниоу, 5 лет, сын императрицы Акаси и императора Киндзё, внук Гэнзи. Удайсё, Югири, сын Гэнзи и Ауи, вышедший в отставку министр Тоно Тюдзё, брат первой супруги Гэнзи, Ауи. Государыня супруга из дворца Рэйдзэй, Акиканому. 42 года, дочь Рокудзёно Миясу и принца Дзембо, приемная дочь Гэнзи, супруга императора Рейцей. Госпожа Мурасаки так и не сумела оправиться после тяжелой болезни, едва не присекшей ее жизнь. Немало лет прошло с того дня, но она по-прежнему испытывала какое-то неопределенное недомогание. Не столь, казалось бы, и опасной, недуг исподволь потачивал ее силы, она слабела с каждым днем, и скоро стало ясно, что конец близок. Гинзи был в отчаянии. Невыносимая тоска овладела им при мысли, что ему суждено пережить ее. Сама госпожа сожалела лишь о том, что своим уходом причинит невольную боль тому, с кем связано долгими годами супружества. Других причин дорожить жизнью у нее не было. Она жила счастливо и не оставляла в этом мире никого, о ком думы стали бы преградой на ее будущем пути. Устремляясь душой в грядущие миры, множество благих дел совершила она, и по-прежнему самым большим ее желанием было посвятить служению Будде хотя бы немногие оставшиеся дни. Но Гэнди не давал своего согласия. Правда, иногда, видя, с каким упорством стремится госпожа разорвать связи с миром, он думал, коль скоро я давно уже о том помышляю, почему бы нам вместе не вступить на путь. Но ведь однажды, покинув это временное жилище, он никогда не позволил бы себе оглянуться. Когда-то они поклялись, что возродятся в едином лотосе, и на эту клятву уповая, прожили вместе долгие годы. Но Гэнди задумал, коль оба они встанут на путь учения, то станут жить розно, никогда не встречаясь, и даже если найдут себе пристанище в одних и тех же горах, неприступные вершины будут разделять их жилища. Между тем госпожа слабела, становилась все более беспомощной, Так мог ли он оставить ее? Самые чистые горные воды вряд ли очистили бы тогда его душу. А пока он пребывал в нерешительности, многие опередили его. И пусть лишь случайный порыв привел их на этот путь. Действовать вопреки желанию супруга госпожа не хотела, почитая подобное своеволие недостойным. Пожалуй, это было единственным, за что она могла его упрекнуть. Вместе с тем она тревожилась. Уж не в том ли причина, что слишком велико бремя, отягощающее мою собственную душу. Когда-то госпожа дала обед, тысячу раз переписав сутру Лотоса, поднести ее в Дарбудде. Недавно переписка была завершена, и в доме на второй линии, который госпожа считала своим, состоялась церемония подношения. Для семи служителей были сшиты великолепные наряды, радующие взоры яркостью красок и изяществом покроя да и все остальное производило чрезвычайно внушительное впечатление. Пожелав обойтись без широкой огласки, госпожа держала свои приготовления в тайне, и хотя ей были неизвестны все тонкости, проявила столь редкую для женщины осведомленность в буддийских обрядах, что Гэнзи был поражен. Право же, для нее нет ничего невозможного. Он взял на себя лишь общую подготовку церемонии. Выбор музыкантов и танцоров был поручен Удайсе. Государь, принц весенних покоев, обе государыни, обитательницы дома на шестой линии, прислали вознаграждение и дары. Примечание. Обе государыни, то есть государыня из дворца Рейдзэй Акиканому и государыня Акаси. Очевидно, Гэндзи удалось добиться для своей дочери звания государыни-супруги, хотя об этом нигде не говорится. Конец примечания. Дом на второй линии оказался заваленными, а как в приготовлениях к церемонии так или иначе участвовали еще и все знатнейшие семейства столицы, зрелище получилось куда великолепнее, чем можно было ожидать. И когда только госпожа успела обо всем позаботиться. Видимо, речь и в самом деле шла о каких-то давних обетах. В тот день в дом на второй линии приехала госпожа Акаси, госпожа Хана Тирусата и прочие особы. Сама госпожа Мурасаки располагалась в западном покое главного дома, юго-восточная дверь которого была нарочно открыта. Гости же разместились в северных передних покоях, отгородившись друг от друга перегородками. Позади десятый день третьей луны, вишни в полном цвету, небо безмятежно сияет. Наверное, так и выглядит земля Будды Амиды. Право, даже люди, не особенно глубоко проникшие в тайны учения, могут рассчитывать на избавление от бремени прегрешений. Громкие голоса монахов, возносящих хвалу собирателю хвороста, проникают до самой глубины души. Примечание. Имеется в виду Будда Шакьямуни. Конец примечания. Затем все стихает, но и в тишине этой есть что-то необычайно трогательное, особенно для госпожи, которая в последние дни склонна по любому поводу предаваться печали. С третьим принцем она отправляет письмо госпоже Акасе. «Жизнью своей не дорожу давно я, и все ж не могу спокойно думать о том, что иссякает хворост». Побоявшись, что слишком грустный ответ будет позже истолкован как свидетельство ее душевной нечуткости, госпожа Акасе отвечает неопределенно. «К собиранию хвороста ты лишь приступаешь сегодня, еще долгие годы, Тебе предстоит уповать На великий закон Всю ночь не смолкает барабан В торе торжественным голосам монахов Но вот небо светлеет И сквозь прогалы в густом тумане Взором собравшихся предстают Пышно рассветшие вишни Множит число Приверженцев весны Птичий щебет, заглушает голоса флейт Кино Цураюки какин Вакасю Горная вишня Сквозь прогалы в густом тумане Мелькнула на миг Ты пред взором моим С той поры В сердце тоска поселилась. Кажется, ничего прекраснее, Ничего трогательнее И быть не может. А тут еще начинается танец Князь Ливан, И когда танцор под громкие звуки музыки Исполняет заключительные па, Гости сбрасывают яркие верхние платья, Чтобы поднести ему. Восхитительное зрелище. Замечательные музыканты, которых так немало среди принцев и сановников, услаждают слух собравшихся чудесной музыкой. И высшие, и низшие предаются безудержному веселью, а госпожа, знающая, сколь близок крайний срок ее жизни, смотрит на них с умилением и печалью во взоре. От того ли, что весь день госпоже пришлось провести на ногах, или по какой другой причине, но только на следующее утро она уже не смогла встать. «Должно быть, в последний раз я вижу эти знакомые лица, слушаю звуки флейт и кота», — думает она, с умилением вглядываясь даже в тех людей, которые раньше никогда не привлекали ее взора. А как тяжело расставаться ей с теми, с кем делила она радости летних и зимних утех, с кем часто музицировала вместе. Пусть даже сердце ее подчас и воспламенялось ревностью. Разумеется, и им скоро предстоит отправиться в этот последний неведомый путь — Но как же грустно, что она должна уйти первой. Ну вот все положенные службы заканчиваются, и гости начинают разъезжаться. Госпожа чувствует, что расстается с ними навсегда, и мучительная тоска сжимает ее сердце. Госпоже Хана Терусата она посылает. Вот-вот оборвется моя жизнь, но верю сегодня. Великий закон нас связал, и узы между нами никогда не порвутся. Та же отвечает, «Зная судьба, нас с тобой навсегда связала. Пусть даже мне в этом мире недолго осталось почитать великий закон». За церемонии подношения даров последовали и другие, не менее значительные. Непрерывное чтение сутр, очистительные моления. Скоро они стали проводиться в доме ежедневно, ибо обычные оградительные службы не приносили больной облегчения». Одновременно заказывались молебны в разных храмах. Настало лето, и хотя жара стояла вполне обычная, госпожа лежала в постоянном забытии. Вроде бы и не страдая от какого-то определенного страшного недуга, и не испытывая особых мучений, она просто слабела день ото дня. «Что станется с нею?» — спрашивали себя дамы, и от страшного предчувствия свет мерк у них перед глазами. Как жаль ее, и как все это печально вздыхали они, на нее глядя. Узнав, что состояние больной ухудшается, на вторую линию пожаловала государыня-супруга. Предполагалось разместить ее в восточном флигеле, но и в главном доме все было подготовлено для встречи. Церемония высочайшего посещения ничем не отличалась от предыдущих, но на этот раз многое взволновало и растрогало госпожу. «Как жаль, что я не увижу, как дети государыни станут взрослыми», — вздыхала она, и сердце ее печально сжималось. Когда придворные, представляясь, называли себя, она внимательно прислушивалась к их голосам, невольно отмечая знакомые. Примечание. Когда императрица приезжала в отчий дом, этикет предписывал всем придворным, входящим в ее свиту, приветствовать хозяина, громко называя свое имя и звание. Конец примечания. Государыне сопутствовали высшие сановники. Госпожа долго беседовала со своей бывшей воспитанницей, которую давно не видела. Пока они разговаривали, входит Гэнзи. «Боюсь, что этой ночью я буду чувствовать себя изгнанной из родного гнезда птицы», — сетует он. «Весьма неприятное чувство. Что ж, пойду прилягу, не хочу мешать вам». И он удаляется в свои покои. Он рад, что госпожа наконец поднялась, но, увы, сколь быстротечна эта радость. «Как жаль, что наши покои не рядом», — говорит государыня. «Мне будет неловко просить вас приходить ко мне» а находиться при вас мне теперь невозможно. Узнав о том, что государы не изволило на некоторое время задержаться в главном доме, туда приходит госпожа Акаси, и они долго беседуют втроем, поверяя друг другу самое сокровенное. Многое передумала за последние дни госпожа Мурасаки, но она слишком мудра, чтобы говорить о том времени, когда ее не будет. Она лишь сетует на непостоянство мира, речь ее спокойна, сдержана но полна глубокого значения. Такая печаль проглядывает во всем ее облике, что, пожалуй, в словах нет и нужды. «Так хочется увидеть их взрослыми», — вздыхает госпожа, глядя на маленьких принцев и принцесс. «Пожалуй, это единственное, что заставляет меня сожалеть о разлуке с миром». По ее лицу по-прежнему прекрасному текут слезы. «Ах, для чего она думает об этом?» — огорчается государыня и тоже плачет. «Да, кстати, могу ли я надеяться, — говорит госпожа, — что, когда меня не будет, вы возьмете под свое покровительство моих дам. Они долго служили в нашем доме, а как надежной опоры в жизни у них нет, их будущее внушает мне беспокойство». Понимая, что не к добру теперь затевать такой разговор, она упоминает об этом скользь, словно случайно вспомнив. «Пора приступать к чтению сутр, и государыня удаляется в свои покои». Однажды, когда госпоже стало немного лучше, она подозвала к себе третьего принца, выделявшегося среди братьев особой миловидностью и живостью нрава. Улучив миг, когда рядом никого не было, она, усадив его перед собой, спрашивает. «Будешь ли ты вспоминать обо мне, когда меня не станет?» «Я буду скучать. Я люблю вас больше всех, больше государей и больше государыни. Мне будет без вас очень плохо». Мальчик трёт глаза, стараясь не плакать. «Он так хорош» что госпожа Мурасаки невольно улыбается сквозь слезы. «Когда ты вырастешь, ты будешь жить в этом доме. Видишь, в саду перед флигелем растут красные сливы и вишни. Каждый раз, когда они будут цвести, приходи сюда любоваться цветами. Не забывай также подносить их Будде», — наставляет госпожа принца, а он, глядя на нее во все глаза, согласно кивает головой, потом поспешно вскакивает и убегает, чтобы она не видела его слез. Этот принц и первая принцесса с младенчества находились на попечении госпожи, и ей было горько думать, что она не увидит их взрослыми. Наконец наступила долгожданная осень и принесла с собой прохладу. Госпожа стала как будто немного лучше, но что ни говори, а и прохлада может послужить причиной. Осенний ветер еще не пронзает до самых глубин души, но слишком часто на рукава ложится роса. Идзуми сикибу, Идзуми сикибусю. Осенний ветер, какое он чувство рождает. Верно, печаль, его дуновение пронзает до самых глубин души. Государыня супруга готовилась к возвращению во дворец, и как не хотелось госпоже сказать, «Побудьте со мной еще немного», она боялась показаться навязчивой и всеведущей, да и неловко было. Государь то и дело присылал гонцов, поэтому она промолчала. Она не могла даже дойти до восточного флигеля, и не изволила сама пожаловать в покой больной. Как невелико было смущение госпожи, она не могла отказаться от удовольствия видеть государыню и постаралась принять ее как можно достойнее. За время болезни она очень похудела, но это нисколько не повредило ей, скорее, напротив. Какое-то особое благородство появилось в ее прекрасных чертах. В молодости госпожа была красивой яркой, влекущей красотой. Ее хотелось сравнить с самыми благоуханными цветами мира. Теперь же в ее облике сквозило что-то необыкновенно утонченное. Чувствовалось, что она прозрела щиту мирских упований и обрела смирение, которое придавало ей неизъяснимое очарование и возбуждало невольное участие в сердцах окружающих. К вечеру подул сильный ветер. Пожелав свободно полюбоваться садом, госпожа с трудом поднялась с ложа и села, прислонившись к скамеечке под локотнику. Как раз в это время в покое вошел Гензи. «Какое счастье, что вы наконец встали», — говорит он. «Приезд государни явно пошел вам на пользу». Так его радуют даже самые незначительные признаки улучшения, и сердце госпожи разрывается от жалости. Как же он будет горевать, когда... Век их так краток. Блеском порадует взор И тотчас исчезнут. Стоит лишь ветру подуть, Росинки на листьях хаги. Увы, вечер выдался И в самом деле нестерпимо печальный, Наводящий на горестные размышление. Цветы трепещут Под порывами ветра, Росе не удается ни на миг Задержаться на них. Тают росинки, Стремясь обогнать друг друга. Из этого мира Хотел бы с тобою вместе Уйти. «Ни раньше, ни позже», — отвечает Гэнзи, даже не попытавшись скрыть слезы. «Ветер осенний не дает Росе и на миг задержаться на листьях. Но разве одной Росе грозит подобная участь?» — произносит государыня. Обе женщины так прекрасны, что Гэнзи невольно вздыхает. О, когда бы этот миг длился вечно! Но, увы, жизнь не подвластна нашим желаниям, и невозможно задержать уходящего. — А теперь оставьте меня, — просит госпожа. — Кажется, мне опять становится хуже. Не годится показываться вам в столь неприглядном виде. И она придвигает к себе занавес. Судя по всему, последние силы вдруг покинули ее. Но что с вами? Государь, не обливаясь слезами, склоняется над госпожой и берет ее за руку. Жизнь едва теплится в ней. Истинно, словно роса. Во все монастыри посылают концов, чтобы заказать новые молебны. Поскольку нечто подобное уже случалось прежде, Гэнзи, подозревая, что и теперь во всем виноваты злые духи, велит всю ночь напролет произносить в покоях заклинания и читать молитвы. Но, увы, не успел забрежить рассвет, как госпожи не стало. И какое невероятное стечение обстоятельств! Государыня, не успев уехать, провела всю ночь возле ее смертного ложа надобно ли описывать горе родных и близких. Свет померк перед их глазами, и они блуждали, словно в предрассветном сне, забыв, что смерть — неизбежный удел всего живого. Увы, в такие часы мало кто способен сохранять присутствие духа. Прислуживающие госпожи-дамы от горя совсем потеряли рассудок, а о говорить нечего. Мог ли он примириться с этой утратой? Подозвав находившегося поблизости у Дайсё, Гэнзи говорит, «На этот раз госпожа ушла безвозвратно. Я никогда не прощу себе, если хотя бы теперь не исполню ее давнего желания. Многие священнослужители и монахи уже разошлись, но кое-кто остался в доме и может оказаться полезным. Их молитвы не вернули ее в этот мир, но разве нельзя уповать на милость Будды теперь, когда она уже вступила на неведомую нам дорогу? Распорядитесь, чтобы приготовились к обряду пострижения. Надеюсь, в доме остались монахи, которые могут взять это на себя. Несмотря на показное спокойствие, на лице его видны были следы душевного волнения, слезы нескончаемым потоком бегут по щекам, и может ли Удайсё остаться равнодушным к его горю? «Бывает, что духи нарочно вводят людей в заблуждение», — замечает он, — «возможно, и на этот раз». Если так, то ваше намерение похвально при любом исходе. Человек, принявший постриг даже на один день или на одну ночь, вправе рассчитывать на помощь высших сил. Но коль скоро вы считаете, что госпожа ушла, и ушла безвозвратно, стоит ли менять ее обличие? Вряд ли ее будущее озарится светом, а вот близким будет еще тяжелее. Право не знаю. Тем не менее, призвав монахов, которые остались в доме, дабы служить поминальные молебны в покое госпожи, Удайсе дает им соответствующие указания. Удайсе никогда не допускал в свое сердце запретных желаний, но с того давнего утра, когда взор его уловил в полумраке прелестные черты госпожи, он мечтал увидеть ее снова или хотя бы услышать издалека ее голос: Увы, последнее желание уже неосуществимо, но ее пустую оболочку он еще может увидеть. И если не сегодня, то когда еще? По щекам его текут слезы. Но он и не пытается их скрыть. Вокруг плачут и стенают прислужницы госпожи. Тише, успокойтесь хотя бы на некоторое время. Обращается он к ним и якобы не расслышав, что говорит ему Гензи, приподнимает полузанавеса. Небо только начинает светлеть, в покоях царит полумрак. Приблизив к себе светильник, Гензи вглядывается в лицо ушедшей. Какое светлое спокойствие дышит в ее прекрасных чертах. Гензи все смотрит на нее и не может насмотреться. Он видит, что Удайсё приподнял занавес, но чувствуя его в таком смятении, что ему и в голову не приходит прикрыть госпожу. «Она совершенно не изменилась», — говорит Гензи, «И все же ясно, что это конец». Он закрывает лицо рукавом. Удайсё тоже плачет, и слезы застилают ему взор. Но, принудив себя успокоиться, он все-таки поднимает глаза. Увы, ему становится еще тяжелее, мучительная тоска сжимает сердце. Волосы госпожи, небрежно откинутые назад, рассыпались по полу. Густые, пышные, они красиво блестят, и ни одна спутанная прядь не нарушает их великолепие. Озаренное ярким огнем лицо поражает удивительной белизной, оно словно светится изнутри. Госпожа лежит, безучастная ко всему на свете, и красота ее, ничем не приукрашенная, кажется еще совершеннее, чем при жизни. Несомненно, равных ей нет в мире, и удайся, вдруг приходит в голову. А что, если его собственная душа, готовая покинуть тело, найдет себе прибежище в этой прекрасной оболочке? Какая нелепая мысль! Поскольку у прислуживающих госпоже дам рассудок помрачился от горя, Гэнзи, с большим трудом овладев собой, лично занялся подготовкой обрядов. Ему довелось изведать немало горести в жизни. Но вот так самому вникать во все еще не приходилось. И скорбь его поистине беспримерно. Погребение было назначено на тот же день. Все в этом печальном мире подчинено определенным правилам, и Гэнзи недолго пришлось утешаться, созерцая пустую скорлупку цикады. Сюэн, Кокин Вакасю. Когда скончался великий министр Харикава, После того, как кончились погребальные обряды Фукакуса, сложил. Имея перед взором пустую скорлупку цикады, могли утешиться. А теперь не оставь нас хоть ты, дымок над горой Фукакуса. Церемония отличалась невиданной пышностью. Обширная равнина была забита людьми и каретами так, что не оставалось ни клочка свободной земли неизъяснимая печали хватило собравшихся, когда в небо вознесся легкий дымок. Хотя что, собственно, в этом необыкновенного? Таков всеобщий удел. Гензи стоял, поддерживаемый телохранителями. Ему казалось, что земля уходит у него из-под ног. А ведь такая важная особа сетовали окружающие, на него глядя. Плакали все, даже самые низкие, невежественные простолюдины. Дамам, провожавшим госпожу в последний путь, Казалось, что они блуждают по тропам сновидений. Они так плакали, что едва не вываливались из карет, и их поддерживали идущие рядом слуги. Гэнди вспомнился тот рассвет, когда покинула мир мать Удайсё. Очевидно, тогда он лучше владел собой. Во всяком случае, он хорошо помнил плывущую по небу полную луну. Сегодня же свет мерк в его глазах. Госпожа скончалась на четырнадцатый день. Теперь был рассвет пятнадцатого. Поднималось солнце, щедро заливая светом землю, и могла ли утренняя роса укрыться от его лучей? Никогда еще мир не казался Гэнзи таким ненавистным. Надолго ли он задержится здесь? Неужели, пережив такое горе, он не вправе удовлетворить свое давнее желание? Но подумав, что многие охотно припишут его поспешность малодушию, Гэнзи решил еще немного подождать. Неизбывная тоска сжимало его сердце. Удайся провел в доме на второй линии весь срок скорби. ни на шаг не отходя от сокрушенного горем отца, он употреблял все усилия, чтобы его утешить. Однажды вечером, когда подул пронизывающий поля ветер, мысли Удайся невольно устремились к прошлому. О, если б можно было вернуть тот давний день, когда в полумраке покоев возникло перед ним прелестное лицо ушедшей, но тут же вспомнилось ему как словно во сне вглядывался он в ее безжизненные черты, и сердце его болезненно сжалось. Ему не хотелось, чтобы люди видели его плачущим, поэтому, склонив голову, он тихонько шептал имя Будды Амиды и старательно перебирал четки, мешая бусины с каплями, падающими из глаз. Вспоминаю с тоской и давний осенний вечер, и сон предрассветный, увиденный в горький миг последние разлуки. Увы, Воспоминания были слишком мучительны. Собрав в доме на второй линии достопочтенных монахов, Гэнзи повелел им возносить молитвы Будде Амиде и читать сутру Лотоса. Все вокруг было исполнено невыразимой печали. Почивал ли Гинзи или бодрствовал, слезы струились по его щекам, и окружающие предметы терялись, словно в тумане. В те дни он часто размышлял о собственной жизни. Он всегда отличался от других людей. И дарованиями, и красотой. Довольно было посмотреть в зеркало, чтобы в этом убедиться. Однако уже в малолетстве пришлось изведать ему немало горестей, словно Будда хотел заставить его понять, сколь безотраден мир, как все в нем зыбко и непродолжительно. Но, скрепя сердце, он не пошел по указанному пути. И вот обрушилось на него это поистине беспримерное несчастье. Причин для беспокойства больше нет, и ничто не мешает ему посвятить себя служению. Но могу ли я встать на желанный путь, когда чувства мои в таком смятении?» Неустанно взывая к Будде, Гэнди молил даровать ему забвение. Отовсюду и прежде всего из дворца приходили гонцы с соболезнованиями, и вряд ли люди заботились лишь о соблюдении приличий. Но Гэнди оставался безучастным, ибо дела мира, от которого он готов был отречься, уже не волновали его. Вместе с тем ему не хотелось оставаться в памяти людей жалким, малодушным старцем, неспособным достойно встретить выпавшее на его долю несчастье и потому поспешившим принять постриг. Да, как невелико было желание посвятить остаток дней своих служению, он по-прежнему не решался удовлетворить его, и это увеличивало еще более его страдания. Часто приходили письма и от вышедшего в отставку министра, сердце которого всегда было открыто к сочувствию. Да и могла ли его не опечалить безвременная кончина столь незаурядной особы? А ведь и мать удайсё скончалась в эту же пору, Вспомнилось ему как-то тихим вечером, и неизбывная печаль стеснила сердце. Увы, многие из тех, кто оплакивал ее тогда, давно покинули мир. В самом деле, раньше или позже. Министр взглянул на хмурое небо и не в силах превозмочь тоски, написал Гэнзи длинное и трогательное письмо. Он передал его через своего сына, Курода но -сё -сё. Кончалось оно так. Мниться ко мне вернулась та давняя осень, и мои рукава, не успевшие высохнуть, окропила новой росой. Так в тот вечер и Гэнзи невольно вспомнил о прошлом. Мысли его устремлялись к тем далеким осенним дням, и он не успевал вытирать слезы. Почти ничего не видя перед собой, он написал ответ. «Не знаю, какая, старая или новая, обильней роса». Ах, верно, осень всегда безнадежно уныла. Он не мог открыть министру всего, что чувствовал, ибо хорошо знал, что тот только и ждет случая уличить его в малодушие. Поэтому, заботясь прежде всего о том, чтобы письмо произвело приятное впечатление, приписал. «Чрезвычайно признателен вам за столь любезное участие». Той давней осенью Гэнзи сказал, «Обычай велит, чтобы светлым было мое одеяние скорби, но на этот раз его платье темнее». У людей, отмеченных счастливой судьбой и достигших высокого положения в мире, обычно бывает немало недоброжелателей. Иногда же они сами, кичась своим превосходством, исполненные тщеславие, становятся причиной несчастья других людей. Однако ушедшая госпожа обладала редким умением располагать к себе окружающих. Ее любили все, даже самые низкие слуги. Любое самое незначительное ее начинание неизменно возбуждало всеобщее восхищение. Она обладала тонким умом и чувствительным сердцем, поэтому даже люди, никак с ней не связанные, проливали теперь слезы, внимая с ветра голосам насекомых. Еще труднее было утешиться тем, кто хоть раз имел счастье ее увидеть. Многие из ее старых преданных прислужниц, не желая оставаться в этом мире без своей любимой госпожи, приняли постриг и удалились в горы, чтобы там, подальше от мирской суеты, доживать свой век. От государыни из дворца Рейдзей беспрестанно приходили трогательные письма, Она писала о том, сколь беспредельная ее печаль. Нагоняют тоску, луга уныло поблекшие, Не от того ли, так не любила ушедшие эти осенние дни. Увы, лишь теперь я поняла, что она была права. Безучастный ко всему на свете, Гэнзи, тем не менее, снова и снова перечитывала это письмо. «Теперь только государы не способны скрасить мое одиночество» стать утешением дней моих», — думал он. Не успевая рукавом отирать бегущие по лицу слезы, он никак не мог написать ответ. «Пусть высоко, вознеслась ты к заоблачным далем, назад оглянись, посмотри на изменчивый мир, где не кончается осень». Свернув письмо, Гэнзи долго сидел задумавшись. Его собственное здоровье тоже оставляло желать лучшего, и большую часть времени он проводил в женских покоях, скрываясь от посторонних глаз. Заключившись в молельне, он отдавал дни служению, и лишь немногие близкие прислужницы разделяли его уединение. Когда-то они с госпожой мечтали прожить вместе тысячу лет, но, увы, всякая жизнь имеет предел, и разлука неизбежна. Теперь ничто не мешало ему сосредоточить помыслы на грядущем мире, где станут они росинками на лотосе. Жаль только, что он так дорожил мнением света. Подготовку поминальных служб, не дождавшись от отца каких бы то ни было указаний, взял на себя Удайсё. Может быть, сегодня, — часто думал Гэнзи, сетуя на собственную нерешительность, но пустые дни сменяли друг друга, и он жил словно во сне. Государыня супруга тоже предавалась скорби, ни на миг не забывая госпожи. Продолжение следует.